переплетение петель. Лахисис назначает жеребий еще до рождения человека. Клота придет нить его жизни. Атропас неотвратимо приближает будущее. Алексей Федорович Лосев. Мы сейчас посмотрели с вами на почти мистическую ограду, Перед этим говорили о веретенообразных нейронах, которые находятся в передней поясной извилине и буквально в одно касание соединяют кору с подкоркой — два наших зеркала. Но, конечно, связи между корковыми и подкорковыми областями этим отнюдь не ограничиваются. Напротив, они очень объемны и, я бы даже сказал, грандиозны. Впрочем, еще до недавнего времени наше представление о том, как работают эти таламокортикальные снизу вверх и корково-таламические сверху вниз пути были весьма поверхностными. Считалось, что дело и вовсе ограничивается лишь двигательной функцией двигательная и глазодвигательная петли. Чему, конечно, способствовал наиболее эффективный метод изучения этих областей – анализ мозга пациентов, страдающих от знаменитой болезни Паркинсона. Но наука не стоит на месте, теперь мы знаем и о двух других петлях, образованных таламокортикальными и корково-таламическими путями. Это префронтальная петля и лимбическая петля. Все они изображены на рисунке 49 приложения. Нам привычно думать, и, надо сказать, это весьма разумно, что решение о том, как мы будем действовать, на чем мы остановимся, чем наша душенька успокоится, принимаются в коре головного мозга, ведь это вершина, так сказать, эволюции. Чем мы еще думаем, если не корой? Но правда в том, что мы думаем всем мозгом одновременно, а мнения разных его частей по одному и тому же вопросу могут радикально расходиться. Примеры таких ситуаций хорошо известны каждому по его собственному опыту. Вы садитесь на диету, кора, а руки сами тянутся к сладким булкам, подкорка. Вы боитесь умереть от рака легких, кора, закуривая очередную сигарету, подкорка. Вы понимаете, что вам пора бы уже сменить место работы, кора, но продолжаете тянуть лямку на старый, подкорка. Впрочем, не следует думать, что тут все так просто. Кора знает, как надо и как правильно, а подкорка — эгоистичное животное, которое ее не слушается. Вовсе нет, все значительно сложнее. Так, например, без интереса, страсти и любопытства не было бы ничего хоть сколько-нибудь ценного в нашем с вами цивилизованном мире. Да он и не был бы цивилизованным, не обладаемый этим нижним мозгом. Два дня жизни. В 2000 году Нобелевская премия по физиологии и медицине была разделена между тремя лауреатами – Эриком Канделом, Арвидом Карлсоном и Полом Грингардном. Каждый из них, согласно определению Нобелевского комитета, сделал важное открытие, связанное с передачей сигналов в нервной системе. И в самом деле это так. Про Эрика Кандала и его шипики, увеличивающие синаптические поверхности нейронов, я уже рассказывал и не раз. Но что там с двумя другими лауреатами? Пола Грингарда вы тоже уже знаете, по крайней мере, косвенно. Мы коснулись темы его исследований, когда говорили о работе нейромедиаторов в синаптической щели и натрий-калиевых каналах. В частности, Пол Грингард открыл механизм фосфорилирования белков, присоединение фосфатной группы к белку который служит своеобразным затвором для ионных каналов в мембране нейрона. Собственно, фосфорилирование эти затворы и открывает. А вот об Арвиде Карлсоне мы вообще еще не упоминали. Ему премия досталась за исследование нейромедиатора, название которого всем нам хорошо знакомо – дофамин. Кажется достаточно странным, что Нобелевский комитет ждал столько лет. Открыт дофамин был еще в 1911 году выдающимся польским химиком Казимежем Функом, который прославился тем, что придумал слово «витамин». Долгое время дофамин считался биохимиками не таким уж интересным веществом, пока, наконец, через полвека, в 1957 году, Кэтрин Монтегю не обнаружила его в мозговой ткани. Впрочем, И это еще тоже поначалу никого не впечатлило. Было принято считать, что дофамин просто является одним из предшественников в синтезе норадреналина без какой-то собственной биологической роли. И вот наступает время Арвида Карлсона. Середина прошлого века – это, вообще говоря, золотая эра в развитии психофармакологии. Тогда были открыты и применены в практике многие химические вещества, позволяющие бороться с проявлением таких тяжелых психических расстройств, как шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Одним из таких препаратов стал резерпин. Им пробовали лечить шизофрению, но, к сожалению, он давал слишком много побочных эффектов, в частности, быстрое развитие симптомов паркинсонизма. Так что в клинической практике от резерпина отказались. В то же время стало понятно, что есть в этом резерпине что-то особенное. Карлсон воспользовался методом спектрофотофлориметрии, тогда совсем непопулярным у психофармакологов, и смог показать, что резерпин снижает в мозге подопытных кроликов уровень дофамина, норадреналина и серотонина. Неудивительно, что получившие резерпин кролики впадали в кататонию, то есть, по сути, выключались и были полностью обездвижены. Карлсон же ввел этим оглушенным кроликам предшественник дофамина – Эльдопа. Это важно, потому что сам дофамин не может пройти через гематоэнцефалический барьер и попасть из кровеносной системы в мозг. И уже через 15 минут кролики бегали и резвились, как ни в чем не бывало. Но это еще не конец истории. На сцене появляется Олег Хорникевич, врач и биохимик, благодаря которому мы знаем теперь, как развивается болезнь Паркинсона и как можно существенно улучшить жизнь пациентов, страдающих этим страшным недугом. Олег Хорникевич родился во Львове в 1926 году, а в 1940 году его семья перебралась в Вену. Время было тяжелое, Олег заболел туберкулезом, что и определило его профессиональный выбор. Он стал врачом, окончив Венский университет. Потом, благодаря Гранту, была стажировка в Оксфорде в лаборатории Хью Блашка, где Хорникевич и познакомился с дофамином, и где исследовалось его влияние на сердечно-сосудистую систему. Вернувшись в Вену, Хорникевич был крайне воодушевлен открытиями Монтегю, Карлсона и ряда других исследователей, которые занимались ролью дофамина в работе мозга. Благодаря посмертным исследованиям мозга пациентов, страдавших от тяжелых форм болезней Паркинсона и инфекционного постэнцефалитического паркинсонизма, удалось установить, во-первых, связь между дофамином и состоянием черной субстанции – это область мозга, которую можно назвать нашим внутренним химическим заводом по производству дофамина. Во-вторых, Хорникевич обнаружил, что в данных состояниях отмечалось существенное снижение присутствия дофамина в хвостатом ядре и в скорлупе мозга. Хорникевич предположил, что болезнь Паркинсона вызывается гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин в черной субстанции, что и приводит к тому, что весь дофаминергический путь, идущий через соответствующие подкорковые структуры в новый мозг, перестает работать. Гипотеза была весьма и весьма смелой, а в медицине с такими гипотезами, как вы понимаете, сложно экспериментировать, ведь делать это надо на людях. Кто возьмет на себя такую ответственность? Целый год Хорникевич уговаривал своего коллегу, врача Вальтера Биркмайера, решиться на исследование. Благо, среди пациентов Биркмайера в больнице Лайнц было пять человек, в отношении которых медицина была абсолютно бессильна. Эти пациенты перенесли редкую форму энцефалита, который закончился для них примерно так же, как для кроликов Карлсона, получивших большую дозу резерпина. Долгие годы они пребывали в полной заторможенности и неподвижности, как смерть его. Беркмайер считал, что это последствия гипоталамического поражения, которое привело к недостатку серотонина, а Хорникевич убеждал его в дофаминовой теории. Наконец Беркмайер сдался и его пациенты стали той группой, которая в июле 1961 года получила небольшую дозу внутривенной Эльдопа. Пробуждение пациентов, годами находившихся в коматозном, по сути, состоянии, было сродни чуду. «Я, конечно, до сих пор это помню», рассказывал потом Олег Хорникевич в одном из своих интервью. «Это был захватывающий момент. Мы увидели, как пациенты, которые не могли ходить, не могли вставать с постели, не могли даже находиться в сидячем положении, начинали ходить. Они выполняли все эти движения, как обычно, словно ничего и не было. У них восстановилась речь, а также жестикуляция и сопутствующие движения, выражения лиц. Они начали смеяться, а затем плакали от радости. Это были пациенты, которым не мог помочь ни один врач. А затем этот эффект дал Эль-Допа. Это было действительно незабываемо. К сожалению, эффект от препарата был лишь временным, поскольку сам по себе дофамин не может заменить дофаминергическую систему мозга, если она полностью уничтожена болезнью. Через два дня жизни, подаренной им дозой дофамина, пациенты Беркмайера, а теперь и Хорникевича, вернулись к своему прежнему состоянию – пассивному, безэмоциональному, полной неподвижности. Но благодаря этому историческому событию и, конечно, большому количеству последовавших за ним клинических исследований миллионы пациентов с болезнью Паркинсона живут теперь десятилетиями вполне приемлемой жизнью, несмотря на прогрессирующее нейродегенеративное заболевание. Однако нам, раздумывающим над машиной мышления, конечно, важно нечто другое. Представьте себе человека, который годами лежит на кровати, не встает с нее не разговаривает, не реагирует на обращение к нему, просто лежит и все. Затем вы вводите ему препарат, предшественник нейромедиатора, который проходит через барьер, попадает в его мозг, где преобразуется в дофамин, и человек буквально оживает. Пациент встает, двигается, испытывает эмоции, мыслит, прямо как у Александра Сергеевича. И для меня воскресли вновь и божество, и вдохновеньки, и жизнь, и слезы, и любовь, а затем бах, действие препарата заканчивается, и пациент вновь погружается в свое небытие, полную пассивность, перестает двигаться. Сохранились воспоминания одной из тех пациенток, когда она пришла в сознание под действием дофамина. Представьте себе ее жизнь на протяжении нескольких лет этого странного паралича. Что она чувствовала? Ответ звучит просто: ничего. Она годами не чувствовала ни радости, ни печали, не испытывала никаких желаний, словно бы все, абсолютно все потеряло для нее в этом состоянии какое-либо значение — полная внутренняя пассивность. Теперь вспомните наш мысленный эксперимент с сепарацией коры головного мозга от его подкорковых структур. В истории этих пациентов мы видим, по сути, его живое, хотя и очень печальное воплощение — кора Лишённая стимулов от подкорки, совершенно бездеятельна. Всего лишь один нейромедиатор, вырабатываемый в подкорковых структурах, способен завести всю нашу машину мышления, чтобы она стала создавать мир вокруг нас, его значение для нас, желание жить и действовать в нем. А вот отсутствие этого нейромедиатора, напротив, приводит к полной остановке машины мышления. Ничто больше не имеет значения и смысла. Нет никаких мыслей. Нет чувств и целей. Нет ничего. Пустота. Вот оно, значение подкорковых структур. Им мы обязаны своим психическим тонусом, своими потребностями и страстями, тому самому любопытству и желанию жить. Без этого движителя наша кора как сервер, не подключенный к электричеству. Груда запчастей. Какое есть рациональное, корковое, верхнее, Объяснение тому, что я сижу и пишу сейчас эту книгу. Конечно, их можно придумать, самые разные и в большом количестве. Но, поверьте, ни одно из них не заставило бы меня этим заниматься. Деньги зарабатываются, честное слово, куда проще, нежели таким вот иезуитским способом. Звездочек на погонах, да и просто известности у меня с избытком, причем она сильно меня тяготит. В общем, безумие какое-то. А тем временем... За окном моего греческого дома брежет прекрасный рассвет, там тепло и чистый свежий воздух, все то, о чем я так скучал неделю назад в Питере. Но почему я не наслаждаюсь этим чудом, а круглые сутки, да еще и с больной спиной, сижу за компьютером? Нет, тут дело не в коре, тут дело в подкорке. Я не смогу сидеть без дела, а если уж приходится что-то делать, то я выбираю то, что у меня получается лучше прочего, что имеет, как мне кажется, большую ценность. Подкорка, ее дофамин, да и другие нейромедиаторы не дают мне наслаждаться жизнью, бить баклуши и счастливо медитировать. Так и кора переучилась, перестроилась, знает теперь, что искомый дофамин будет дан ей за другое, за интеллектуальные инсайты, за успешные большие проекты, за преодоление препятствий, а вовсе не за те простые удовольствия, ради которых в теории мы работаем. Внутренняя машинерия. В схеме петель, которую вы видели на рисунке, все очень складно и просто. Сигнал идет из коры к таламусу через хвостатое ядро и бледный шар, а таламус обращается к коре. Этим схемы и прекрасны, на них всегда все так складно и понятно, раз-два и готово. В действительности же внутренняя машинерия, стоящая за кортикальными и корково-таламическими отношениями, головокружительно сложна. Но я не буду вас этим мучить, скажу лишь о самом главном, что важно иметь в виду, чтобы не впадать почем зря в иллюзию понятности. Прежде всего, важно, что в этих отношениях есть как минимум два пути – прямой и непрямой. Прямой путь является активизирующим, то есть способствует действию. Он идет из коры в полосатое тело, дальше во внутренний сегмент бледного шара и далее в таламус, где возникает по сумме воздействий растормаживающий, как его называют, эффект. Непрямой путь, напротив, является блокирующим, то есть подавляет те или иные действия. Он длиннее, из коры в полосатое тело, оттуда в наружный сегмент бледного шара, Дальше он заходит в субталамическое ядро, мы его не упоминали, и из него попадает во внутренний сегмент пледного шара и таламус. В результате суммарный эффект возбуждений и торможений оказывается отрицательным, то есть действие подавляется. Рассмотрим очень упрощенно пример работы двигательной петли. Допустим, мы застали мозг в момент, когда в коре уже сформировался план движения. Например, вы собрались взять со стола чашку. То есть какие-то сигналы из подкорки уже подействовали. Вам захотелось пить. Кора с помощью сети выявления значимости обнаружила чашку. Теперь вам надо эту кружку взять, а для этого снова потребуется подкорка. Сигнал идет на полосатое тело, но кружку можно взять самыми разными способами: за ручку, за верхний край правой рукой, левой, нагнуться к ней или поднести к себе и так далее поэтому активизируется большой объем моторных программ. При этом то, как именно ее лучше взять, тоже зависит от множества факторов. Горячая она или холодная, тяжелая или легкая, скользкая, неудобная, тонкая и так далее. Все это вы рассчитываете несознательно, не корой, этим занимается ваша подкорка, таламус, который собирает соответствующую информацию с ядер, которые оценивают данные параметры. Результаты этой оценки должны повлиять на активизацию одной конкретной моторной программы в коре, а не всех, которые, в принципе, возможны в подобной ситуации. Поэтому по короткому пути отправляется только один из вариантов, а другие должны быть заглушены, заторможены. Если этого не сделать, то вы просто разольете содержимое кружки, поскольку ваши моторные программы продолжат конкуренцию и в процессе этого действия. Как в очень упрощенном виде это выглядит на схеме, можно увидеть на рисунке 50. На этой схеме не показаны все упомянутые мною петли обмена информацией. Их слишком много, даже в рамках очень простых действий. Но зато на ней хорошо видно, что, хотя варианты действий и находятся наверху, решение о том, каким будет ваше действие, в конечном итоге зависит от того актуального состояния, в котором находится низ. На этом, наверное, можно было бы и закончить эту часть разговора, но мне кажется правильным осознать еще один важный вопрос, а именно, реализация всей этой машинерии опять-таки обеспечивается сложнейшим механизмом. Указанные области мозга находятся под множеством влияний, включая и конкретные нейромедиаторы, которые сами по себе бывают как возбуждающими – глутамат, аспаргинат) так и тормозящими – гамк. А бывает, что и так, и так, в зависимости от рецептора на том конце связи. Поэтому если еще чуть-чуть усложнить схемы, которые нами уже обсуждались, то получится вот такая, какую вы видите на рисунке 51. Если вам интересно, вы можете поиграть в этот интеллектуальный квест и пройти по цепочкам прямого и непрямого путей. Чтобы выполнить эту задачу, вам нужно знать. Знаки плюс и минус обозначают возбуждающий, и тормозной эффекты. Обозначение «тонически» — постоянное влияние, а «периодически» — эпизодические влияния. Черное вещество оказывает дофаминергические влияния на полосатое тело, где есть два типа дофаминовых рецепторов. Попадая на D1 рецепторы, дофамин обеспечивает торможение. В случае попадания на D2 рецепторы оказывает возбуждающий эффект. В полосатом теле нейроны с D1-рецепторами связаны с нейронами внутреннего сегмента бледного шара, а нейроны с D2-рецепторами с нейронами наружного сегмента бледного шара. Надеюсь, задача пройти этот квест не окажется для вас непреодолимой. Впрочем, как вы понимаете, это только схема, причем единичного акта, которых для обеспечения одного, даже небольшого действия, должно осуществиться огромное множество. Да. Машиномышление — это и в самом деле не самое простое устройство в мире.